Эпилог. Хотите узнать пол малыша? Ира готова была взорваться, и скрывать свое состояние получалось все труднее с каждой минутой. Это врач-диагност откровенно строила глазки Егору. Не скрываясь, за весь прием она умудрилась ни разу не посмотреть на Иру, а приторных улыбочек Егору подарила не меньше сотни. Да, она и в монитор-то смотрела реже, а ролик несколько раз тупо соскальзывал с живота Иры. Уже округлившегося животика надо сказать, хоть срок пока еще и пять месяцев. Хочешь? С улыбкой посмотрел на Иру Егор. Хочет ли? Скорее нет, чем да. Ведь нет разницы, кто у них родится. Она уже любит всем сердцем малыша, что растет и крепнет внутри нее. Несколько дней назад Ира ощутила в себе первые шевеления. Лишь тогда она четко осознала, что уже не одна, что отныне ее жизнь принадлежит другому существу, которое станет продолжением её и Егора, их совместным чудом. И осознание это принесло настолько полное счастье, что в первый момент она думала, что не выдержит. Нет, потрясла она головой, чувствуя, как на глаза просятся слезы. Эти проказницы слезы тоже стали ее вечными спутниками в последнее время. Ира даже проконсультировалась с психологом, И та ее успокоила, что гормоны иногда такое вытворяют с будущими мамами, что именно они виноваты в повышенной сентиментальности и плаксивости. Расплакаться Ира могла из-за малейшего пустяка, как, например, вчера, когда в торговом центре увидела карапуза, поедающего мороженое. Вся мордаха у него была перепачкана, и это показалось ей безумно милым. "Нет, разве вам не интересно?" продолжала настаивать врач. И смотрела она все так же на Егора, даже подалась к нему всем телом, от чего Ире захотелось вцепиться ей в волосы, и виноваты в этом были точно не гормоны. "А вы плохо понимаете русский язык?" с усмешкой рассматривал ее Егор. Не хотела бы Ира, чтобы кто-то на нее так смотрел. От его взгляда даже у нее по телу пробежал холодок, и ни разу до этого она его таким не видела умным, опасным. И жестоким. Наверное, поэтому его и зовут Тенью. Я? Э, да я, э, я, конечно, понимаю, но это же так интересно знать заранее, суетливо забормотала врач, убирая ролик с живота Иры и кидая на нее салфетку. Она и это умудрилась проделать вслепую. И сейчас она выглядела как тот кролик перед удавом. Только вот жалко ее ире не было. Душу всколыхнула мстительная радость, что получила мерзавка по заслугам. Моя жена дала вам чёткий ответ, перебил её Егор, не повышая голоса. Но Ира не сомневалась, что врач сейчас думает, как она, что лучше бы Егор заорал на неё. Беременна она, а не я, и мама тоже она. Перевёл Егор взгляд на Иру, и сразу же глаза его затопила теплота. Ну, конечно, соизволила мазнуть взглядом по Ире и врач. Можете одеться, милостливо разрешила. По счастью, врач оказалась не совсем непрошибаемой. Она вовремя сделала правильные выводы, и остаток приема вела себя почти безупречно. Сказала Ире, что с ее малышом все в порядке, что развивается он как положено, и никаких отклонений не обнаружено. И она даже умудрилась ни разу не посмотреть на Егора во время короткого диалога. В общем, покидая кабинет Узи, Ира уже простила врача. В конце концов, Мало кто из женщин может устоять перед убийственной харизмой Егора, но он занят, и так будет всегда. Надо запастись ружьем, пробормотала Ира, застегивая шубу. Зиму она не любила, разве что Новый год ждала и радовалась ему. А вот потом, когда наступали крещенские морозы, предпочитала отсиживаться дома, выходя на улицу лишь по надобности. Сейчас как раз шел январь, и термометр с утра показывал им минус двадцать пять. Да еще и с ветром. Егор заставил её одеться, как будто собирались они не в поликлинику, а на северный полюс. Но больше Ира Морозов не боялась, ведь горячие объятия любимого всегда были к её услугам. А ещё она успешно сдала зимнюю сессию и оформила академический отпуск в институте. Но уже в сентябре собиралась продолжить учёбу, хоть и не очень хотелось оставлять малыша или малышку с няней. Грожё рассмеялся Егор, Зачем оно тебе? Чтобы отстреливать девиц, которые будут на тебя пялиться, буркнула Ира, понимая, что всё ещё ревнует его к врачу. Сначала Егор отсмеялся в волю, а потом ответил: "Пусть живут, ведь меня интересует только одна девица". Обнял он её и прижал к себе, потому что после знакомства с ней я уже не могу ни на кого больше смотреть. А на меня пусть пялятся, не жалко. Да и лицензии ей на отстрел я тебе помочь не смогу. Звезд с неба достану, сколько хочешь, а это не в моих силах. Обхватил он ее лицо руками и поцеловал в губы. Не нужны мне звезды», — счастливо отозвалась Ира. Мне нужен только ты и наш малыш. Ты и так для меня уже сделал невозможное. Егор сделал так, что ее сестренка Лиза могла вести почти нормальный образ жизни отдых в Тибете пошел ей на пользу. Вернулась она полная сил и энергии. Врач сказал, что ремиссия ее перешла в наиболее постоянную фазу. При должной медикаментозной поддержке и в мерах предосторожности можно было не опасаться рецидива очень долго. Лиза жила теперь дома и выходила на улицу так часто, как позволяла осторожность. Мама с папой, да и Ира обрели наконец-то относительный покой нарушаемый лишь бытовыми мелочами. И заслуга в том была Егора, ведь не купил он Иру тогда на аукционе, неизвестно, как сложилась бы ее жизнь. Но о том, как могло бы быть, Ира старалась не думать. Ценить нужно то, что имеешь, а она имела очень многое. Домой посмотрел на нее Егор, когда они сели в машину, по сложившейся традиции, в день похода в поликлинику Он полностью освобождал себя от работы и все время посвящал Ире. Если она и сопротивлялась поначалу, то лишь для вида. На самом деле вниманием и заботой Егора она дорожила как самой великой ценностью. И еще кое-что он сделал по ее просьбе. Выставил на продажу загородный особняк, где когда-то они впервые встретились. Дом этот Ира не любила, потому что неизменно он напоминал ей о Марине уже вовсю велось строительство нового дома, а пока они жили в городской квартире Егора. А Марине Ира, если и вспоминала, то лишь как о страшном сне. Что с ней стало и как она жила, не интересовалась. Да и такие, как Марина, не пропадают, а жизнь их обычно мало чему учит. Давай навестим моих, предложила Ира. Очень Полизе соскучилась. С удовольствием Только сначала тогда заедем и купим ее любимые ореховые меренги. Лизу Егор баловал, а она в нем души не чаяла. Пожалуй, сестренка была единственной девушкой, которой Ира прощала подобное обожание собственного мужа. За что мне такое счастье? прильнула Ира к Егору в порыве нежности. Какие случались с ней теперь часто. Наверное, мы с тобой хорошие люди, раз заслужили быть такими счастливыми. Но самое главное, что мы любим друг друга. А все остальное пусть идет к черту. закончил Егор в своей любимой, немного грубоватой манере. И это в нем Ира тоже любила, потому что любим мы не за что-то, а вопреки всему.